Оыскать дом не составляло труда. Для начала прочесали пристройки, потом перешли в само здание. В кухонном шкафу нашли сантиметр миссис Роджерс и перемерили все простенки. Тайников обнаружить не удалось. Да и где их поместишь в современном здании с его прямыми четкими линиями? Сперва прочесали первый этаж. Поднимаясь наверх, они увидели через окно Роджерса. Он выносил поднос с коктейлями на лестничную площадку. «Поразительное существо, хороший слуга. Что бы ни случилось, он сохраняет поистине олимпийское спокойствие», заметил Ломбард. «Роджерс первоклассный дворецкий», согласился Армстронг. «Этого у него не отнимешь». «Да и его жена», вставил Блор, «была отличной кухаркой, судя...» по вчерашнему обеду. Они вошли в первую спальню. Спустя пять минут троица уже стояла на лестничной площадке и смотрела друг на друга. В спальнях никого не обнаружили, там просто негде было спрятаться. — А куда ведет эта лестничка? — спросил Блор. — В комнату прислуги, — ответил Армстронг. Но должно же быть какое-то помещение под крышей, предположил Блор. Ну, хотя бы для баков с водой, цистерн и всякой такой штуки. Это наша последняя и единственная надежда. Вдруг сверху донесся звук шагов, тихих, крадущихся. Его услышали все. Армстронг схватил Блора за руку. Ломбард, предостерегающий, поднял палец. Слушайте. И тут они снова услышали: наверху кто-то крался, стараясь ступать как можно тише. Он в спальне, прошептал Армстронг, в той, где лежит тело миссис Роджерс. И как мы не догадались, также шепотом ответил ему Блор. Ведь чтобы спрятаться, лучше места не сыскать. А теперь ступайте потише. Они поднялись вверх по лестнице, на маленькой площадке перед дверью остановились и прислушались. В комнате, несомненно, кто-то был. Оттуда доносился слабый скрип половиц. «Вперед!» – прошептал Блор. Распахнул дверь и влетел в комнату. Ломбард и Армстронг ворвались следом за ним, и все трое остановились, как вкопанные. Перед ними стоял Роджерс с охапкой одежды в руках.